Руслану стало неудобно за себя, что сказал, будто вся работа АП была игрой, и в ней не было никакого смысла. Я хоть и стар, но еще не выжил из ума. Вчера весь день думал, злился, но думал он твоими словами. Нас и правда слишком много. Погляди, живем как в муравейниках, а если каждый из нас работает, то что он в реальности делает? А после стал искать, как ты говоришь, закономерности. И нашел их. У нас каждые три месяца был врал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 «Ладно, мне все равно надо домой зайти, но я с вами не пойду». «Я и не прошу». Прервал АП и тут же положил руки на колеса. «Ты меня вывези на центральную улицу, а там я как-нибудь сам». «Может, все же останетесь? Наверняка сегодня или завтра дадут свет, и все начнет восстанавливаться». «Может, и не дадут. Поехали уже». «Эй, ты, прыщ, отодвигай свои столы, я покидаю вашу крепость». Мужчина, что стоял у витрины наблюдал за тем, что происходило снаружи, сперва посмотрел на старика, потом на Руслана. «Давай, помогу отодвинуть. Я домой обратно. Постараюсь сегодня же вернуться», — сказал Руслан и стал разбирать баррикаду. «Если начнет темнеть, лучше пережди Они вылезают ближе к вечеру и держитесь подальше от домов». «Спасибо», — сказал Руслан и открыл дверь. «Ну, старик, держись».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 что стоял напротив огромного офисного здания.